Глава 30. День героев. Во вторник утром только Вен сопровождала шая в клинику. Они взяли одну из непримечательных семейных машин, оставив в гараже и красную кабриолу Шаи, и бросающуюся в глаза машину Вен, люмецу, с откидным верхом. Вен всегда могла сослаться на визит к врачу для осмотра, а Шаи якобы поехала с ней. В 12 недель... Новая беременность Вен уже была заметна. Она еще кормила Рю, и ее тело с набухшей грудью и увеличивающимся животом приобрело мягкие материнские изгибы. Шая чувствовала, что они делают что-то не так, возможно, для Вен, носящей собственного ребенка, присутствие на процедуре уничтожения нерожденного, дурной знак. «Тебе не обязательно заходить внутрь», — сказала Шая невестке. Ты и так уже сделала мне огромное одолжение, привезя сюда и обратно. Это все, о чем я прошу. Я бы предпочла, чтобы рядом была другая женщина, — сказала Вен. Почему мы должны проходить через все жизненные трудности в одиночестве? Вен припарковалась на ближайшем свободном месте. Было еще темно. Клиника открывалась только через пару минут. Наверное, тебе не стоило приходить, — сказала Шая. Это приносит несчастье. Вен обняла ладонями термос с амбирным чаем, который пила по утрам, чтобы успокоить желудок. Ее губы изогнулись в кривой улыбке. «Всю жизнь мне говорили, что я приношу несчастье. Я боюсь дурных знаков не больше, чем птица боится перьев». «Они вошли!» — Ишая отметилась у администратора. «Сделать аборт в Жанлуне не особенно просто, но и не так уж сложно. Клиники различались репутацией, а стоимость была умеренной. Но женщине полагалось получить разрешение у мужа, если она замужем, или от родственника мужчины, если нет. Это правило можно было обойти за дополнительную плату. Шая заполнила необходимые бумаги заранее и подделала подпись Хилло рядом со своей. Девушка-администратор взглянула на бланки, потом на Шая, и ее глаза округлились. Вряд ли она часто видела в клинике, Увешанных нефритом зеленых костей. Вен вошла с Шаи в кабинет И держала ее за руку во время всей процедуры, Которая заняла меньше времени, чем ожидала Шаи. Потом, приходя в себя в приятном полусонном состоянии, Шая сказала «Ты была права. Я рада, что ты здесь». Она чуть не добавила «Пожалуйста, никому не говори», Но сдержалась, поняв, насколько оскорбительно и нелепо это прозвучит. Она и так знала что невестке можно доверить секреты. Вен отвезла ее домой. Шая чувствовала облегчение, но еще и потерю. Она подумала о Мару, живом выражении его лица, его вдумчивости, подлинном оптимизме и вере в нее. И ее охватила такая грусть, что на мгновение перехватило дыхание. Они не заговаривали о собственных детях, но, судя по тому, с какой любовью Мару говорил о своих племянницах, Он наверняка хотел иметь своих. После телефонного разговора в офисе три дня назад Шая не позвонила ему и не ответила на несколько сообщений. Сначала она должна была разобраться, что делать. И ей все еще нужно было в этом разобраться. Она с ужасом думала, что стоит с ним заговорить, как что-нибудь в голосе ее выдаст, и Мара все поймет, или увидев его, или услышав, она растеряет свою убежденность. Шая прислонила голову к двери. «Теперь твое уважение ко мне пошатнулось?» — спросила она. Вен остановила машину так резко, что Шая пришлось упереться ладонью в приборный щиток. Вен свернула на обочину и поставила машину на ручной тормоз. Она повернулась к Шае, сверкнув глазами. Дзен, мне стыдно это говорить, но были времена, когда я не доверяла тебе, считая, что ты не тот человек, который способен думать о других, а не только о себе. Она смотрела на Шая, не отрываясь и почти не мигая. Ты могла бы уйти со своего поста, чтобы выйти замуж и родить ребенка. Это вызвало бы страшный скандал, но зато твоя жизнь стала бы свободней и проще. Но чем бы стали равнинные без тебя на посту Шелеста? Что бы делал мой муж без твоих советов? Что стало бы со всей работой, которую мы проделали вместе? «Как я могла бы сделать что-либо для клана без тебя?» Объявила Вен почти со злостью. «Я бы никогда тебя не простила, если бы ты поступила так эгоистично. Так как же я могу думать о тебе хуже из-за того, что ты повела себя ответственно?» Шая слегка опешила. «Но у тебя есть дети». Вен снова включила передачу и поехала дальше. Она допила чай, и продолжила будничным тоном. «Каждый служит клану в меру своих способностей. Посмотри на Айтмаду, как она одинока. Мы не должны стать такими». До отъезда с Кикона в Испению, в бизнес-школу Белфорта в Винтоне, Шая прожила три недели в номере отеля «Спокойствие» на острове Эоман. Джеральд уже два месяца как уволился и ждал ее у себя на родине, а после семейного спора на повышенных тонах Шаи не могла выносить деда и смотреть в лицо Хило, поэтому собрала вещи и уехала из резиденции Коулов. Только Лан зашел к ней вечером накануне отъезда. Он сел на паром из Жанлуна и постучался в дверь номера, предложив вместе поужинать. Шаи сказала, что ей безразлично, куда идти, и Лан предложил ближайшую лапшичную. «Послезавтра ты будешь питаться испенскими блюдами». Так давай сегодня поедим что-нибудь киконское. Ресторанчик находился на главной улице портового городка. В бистро и барах по соседству вывески и меню были на Испенском, и приятным летним вечером испенские военные в увольнительной заполонили открытые дворики и громко разговаривали на тротуарах. В окнах ресторана не висел фонарь. Лана и Шая не обслужили раньше остальных. Рейс у шаи был только завтра. Но она уже ощущала себя в другой стране. Лана совсем не взволновала, что его не узнали и не поприветствовали. В ожидании заказа он озадаченно осматривал все вокруг. «Я не удивлюсь», — сказал он, — «если однажды весь мир будет выглядеть вот так, пестрой смесью культуры людей. Интересно, найдется ли в нем место для зеленых костей с кланами? Это уж твоя забота, не моя». Сейчас Шайя понимала, что ответила грубо. Но тогда ее нефрит покоился в запертом банковском сейфе, и она еще паршиво себя чувствовала, сняв камни. «Тебе стоит как следует поесть», — сказал Лан, увидев, что она не доела лапшу в тарелке. «Тебе предстоит долгая и утомительная поездка, а потом ты окажешься одна в чужой стране». «Я буду не одна», — возразила Шайя, — «а с Джеральдом». Лан посмотрел на нее с сочувствием. «Мы всегда принимаем решения в одиночестве». Ее брат был колоссом уже год, и к тому времени стал более серьезным и откровенным. Казался даже постаревшим, как будто между ними разница не в 9 лет, а еще больше. «Ты можешь принять рациональное и обоснованное решение, и все же не будешь готова к тому, что оно принесет». «Ты самая младшая в семье, к тому же женщина и Коул, а на Киконе это не облегчает жизнь. Но в Испении ты начнешь с самой нижней ступени. Тебе придется бороться за каждую каплю уважения, к которому ты привыкла дома». «Дедушка послал тебя, чтобы ты сделал последнюю попытку меня отговорить?» — спросила Шая. Укоризненный взгляд Лана заставил Шая отвести взгляд. «Нет». — ответил он так холодно, что ей стало стыдно. — Я сказал, что поддерживаю твое решение, но я твой старший брат и колосс, а потому с высоты своего опыта могу сказать, куда бы ты ни уехала, другие люди будут пытаться очертить тебе границы. Если только ты не начертишь их сама. — Мне 22 Лан. Я могу о себе позаботиться? — Я знаю, — с грустью произнес Лан подошел официант, чтобы убрать со стола. На узкой полоске воды, отделяющей остров Эуман от контуров Жанлуна, плескалась рябью раздувшаяся оранжевая луна. Вскоре Шайя увидит, как этот город уменьшается в иллюминаторе и расстанется с ним на два года. «Просто старайся не забывать, кто ты», — сказал ее брат. В то время как некоторые страны отмечали конец мировой войны, День Победы в Испении, День окончания войны в Туне, День освобождения на островах Увива, на Киконе праздновали поражение шатарских оккупационных сил на острове и восстановление суверенитета страны, что произошло еще за 52 дня до подписания Международного договора о мире. Официально праздник назывался «Победа героев страны над иностранными захватчиками». Но это название редко употребляли, говорили просто «День героев». В детстве Хило обожал «День героев», потому что чествовали не только патриотов, но и культуру зеленых костей. Академия коула и школа Храм Вилон открывали двери и демонстрировали публике нефритовые дисциплины. В кинотеатрах шел непрерывный показ приключенческих фильмов о легендарном воине Байдзене «Зеленой кости». Восхваляли и благодарили ветеранов, вроде дедушки, и покойного отца Хило. Вечером устраивали парад и салют. Хило ложился спать с улыбкой, чувствуя себя настоящим принцем. Став колоссом клана, он страшился дня героев, а в этом году даже больше, чем в любом другом. От него ожидали участие в многочисленных публичных мероприятиях, а еще предстояло принять дань уважения от бесконечной вереницы людей, при этом сохраняя серьезное и торжественное выражение лица в память о погибших во время борьбы Кикона за свободу. В этом году, как ожидал Хило, праздник лишь усилит напряженность и текущую враждебность к иностранцам, а значит и скандал из-за прошлого шая ляжет на равнинный клан тяжким грузом и не имеет значения, что его сестра останется дома и не появится на публике. Она сослалась на плохое самочувствие, но Хило не стал бы ее винить, если бы Шая просто сказала, что предпочитает пропустить этот дерьмовый спектакль, когда ей неизбежно придется увидеть самодовольное лицо айтмады «Забудь о грязи, которой плюются Айт и газеты», — сказал ей Хило. Ты должна взять под контроль Корабельную улицу. Когда те люди пришли ко мне, хами был вместе с ними. Он не обвинял тебя, но и не встал на твою сторону. Так не должно быть, Шая». Сестра выглядела бледной и притихшей. «Я разберусь», — сказала она. «Когда за твоей спиной стоит команда, не имеет значения, что думают всякие говнюки, но команда должна стоять за твоей спиной». — Я сказала, что разберусь, — повторила Шая. — Ты мне доверяешь? — разве у меня есть выбор? Хело не собирался прятаться от давления как изнутри клана, так и извне. Но что, если дела пойдут совсем худо, и Шая больше не сможет возглавлять бизнес равнинных? Он не хотел даже думать о том, чтобы убрать сестру с ее поста, ведь именно на это и надеялась Айтмада. Три года назад... Горные уже пытались ослабить позицию Лана, устроив покушение на Хило, а теперь делают то же самое с ним, подрывая его положение нападками на шае. Хило перешел в наступление. Недавно десятилетний Кобин Атон на неделю заболел, подхватив желудочную инфекцию, и это стало известно лишь потому, что мальчик начал тренировки в школе Вилон и был там кем-то вроде местной знаменитости. Когда Хило спрашивали о прошлом Шая, он отвечал, что негодовать нужно по поводу более серьезных поступков лидеров кланов, убийц собственных родственников. Как заявил Хило, он надеется, что болезнь племянника Айт не означает ничего более серьезного, но, возможно, семье Кобин стоит опасаться, что ребенок разделит участь отца. Его слова слегка отвлекли внимание от Шая но возымели не слишком большой эффект. Мысль о том, что Айтмада нацелилась на ребенка, была шокирующей, но безосновательной, хотя и напомнила людям о том, как она убила братьев. Однако в текущем политическом климате даже убийства ради власти готовы были простить охотнее, чем роман с иностранцем. Равнинный клан по-прежнему навлекал на себя всеобщую ярость. И Хило не знал, как с этим справиться. Его не оставляли мысли об этом все утро Дня Героев, когда он шел по парку вдов вместе с толпой преданных сторонников клана, чтобы возложить цветы и фрукты к семейному мемориалу Коулов и на могилы других зеленых костей, погибших в борьбе против шатарской оккупации во время мировой войны. Эта часть в расписании была приятной, ведь с ним рядом находились родные. Вен нарядил мальчиков в костюмы. Даже Рю был одет в крохотный жилетик и галстук-бабочку, которую он уже успел обслюневить, И люди восхищались прекрасными детьми, что бесконечно радовали Хило. Нико бегал между могилами, и испачкав ботинки. Но после полудня начался кошмар. Вен с детьми уехали домой, а Хило оказался в квартале монумента, где перед триумфальным дворцом Светлейший принц Иоанн Третий устроил грандиозный митинг. На портретах принцы изображали человеком с королевской статью, но на самом деле тяжелый лоб и маленький подбородок придавали ему такой вид, будто он постоянно щурится от недоумения. Свои церемониальные обязанности принц выполнял с прирожденным энтузиазмом, а также произвел на свет двух сыновей, и двух дочерей, и был довольно популярен в народе. Когда он вышел из дворца и помахал собравшимся, послышались громкие приветственные возгласы. По традиции на День Героев, лидеры кланов Зеленых Костей показывали свою преданность монарху и стране. Каждый по очереди поднимался по лестнице к дворцу и вставал на колени перед принцем, объявляя, что кланы верны и служат ему. Эта церемония служила напоминанием о современном устройстве страны, когда нефритовые воины, победившие иностранных оккупантов в соответствии с кодексом Айшо, не заняли политических постов и восстановили монархию и Королевский совет. Хило ухмыльнулся, когда Айтмада прошагала по мраморной лестнице и пригнулась как тигр, подставляющий спину ребенку, желающему его погладить. Принц не обладал реальной властью, но раз в году люди с патриотической гордостью и радостно воспринимали то, что даже самые могущественные зеленые кости, действительно управляющие страной, объединяются в службе кикону Сейчас это было особенно важно, ведь не так далеко грохотала война. Хило последовал за врагом и опустился на колени на площадке дворца, коснувшись головой мрамора. «Светлейший принц, я, Коул Хилошудон, колосс равнинного клана, отдаю свой клан вам на службу. Живите три сотни лет под милостью богов!» Когда церемониальная часть закончилась, свита прошла вместе со светлейшим принцем по улице до парка за залом мудрости, где монарх торжественно открыл новый памятник, посвященный знаменитой военной дружбе Айта Югантина и Коула Синингтуна копья и факела Кикона. Хило тоже присутствовал и разглядывал бронзовое воплощение своего деда, только гораздо более юного. Он гордо стоял рядом с товарищем и смотрел вдаль, вероятно, в славное будущее Кикона. После прошлогоднего объявления о мире между кланами, кто-то из городских властей жан- Жанлуна явно решил, что было бы неплохо установить произведение искусства, в честь восстановленной гармонии между зелеными костями. Учитывая, что кланы по-прежнему старались подорвать влияние и уничтожить соперника, и это состязание, похоже, выигрывали горные, затея выглядела ироничной. Принцы несколько чиновников произнесли речи, а после них микрофон взяла Айд и красноречиво заговорила о том, каким был ее приемный отец, блестящим генералом, «Достойный зеленой костью, а главное, принципиальным патриотом». «Мой отец считал, что с нефритом приходит и огромная ответственность, что зеленые кости прежде всего должны быть верны своей стране». Слова Айд повисли в воздухе, пока она обводила взглядом собравшихся, остановив его на колоссе соперники, стоящим неподалеку, поскольку ему предстояло выступать следующим. Хило почувствовал вес вражеского взгляда, а густая аура Айт вспыхнула ярким и раздражающим пятном. Не сводя взгляды с Хило, Айт продолжила. «Верность высшим идеалам, забота о благополучии страны должны быть сильнее даже отношений с друзьями и близкими. Сильный лидер отбрасывает личные чувства и принимает болезненные решения ради блага общества». Послание Айд было ясным. Все, что она сделала на пути к посту колосса горных, включая убийство своего брата, никчемного плейбоя и старой гвардии своего отца, она совершила ради высшего блага, ради клана из страны. Коул Хилложе, наоборот, упрямо выступая на стороне своей недостойной сестры, не годится в лидеры. Айд снова повернулась к публике и объявила. Если бы мой отец был жив, он бы пришел в отчаяние, увидев, что в нашу страну снова вторгаются иностранцы. Но в этот раз при помощи тех, кто должен стоять на защите государства. Как дочь факела Кикона и как колосс клана я глубоко обеспокоена. Шаи приготовила речь для Хило с невинными восхвалениями героев и трогательными историями из жизни дедушки. Хило пришел на праздник с решимостью придерживаться текста и не отвечать на уколы Айд. Но по мере того, как она говорила, он все больше раздражался. Шелест второго по величине клана в стране, рабыня иностранцев и их образы жизни. Ее действия в прошлом доказывают, что она слаба и не имеет права называться киконкой. Ей нельзя доверить ответственный и влиятельный пост. «Моему, коллеги, пора прислушаться к опасениям общества». Вдохновляющую речь об отце Айтмада превратила в обличение соперников. Несколько членов Королевского совета, присутствующих на церемонии открытия памятника, смущенно ерзали. В толпе кое-кто кивал, а другие с каменными лицами смотрели на Хило, ожидая его реакции. Хило прищурился и постарался сохранить невозмутимое выражение лица. Но любая зеленая кость поблизости чуяла кипящую внутри ярость. — Хило Дзен, — проворчал Кен за его спиной, — Негоже нам выслушивать все это дерьмо. Нужно сейчас же уйти. Хило не ответил Штырю. Он чуял, как аура Айтмады гудит самодовольным любопытством. Сумеет ли она спровоцировать его, чтобы Хило взорвался на глазах у всех? Поддастся ли он, наконец, давлению и снимет Шая с поста шелиста, из-за чего равнинные будут выглядеть слабыми и виноватыми? Или упрямо откажется и будет смотреть, как падает репутация клана и его собственная репутация Колосса, с таким трудом завоеванная? Он не почуял приближение Шая, пока она не оказалась прямо за его спиной. Ее аура покалывала, как статическое электричество. И когда Хило удивленно повернулся, то увидел, что сестра уверенно шагает мимо него. Ее волосы были туго стянуты на затылке, нефрит на шее сиял в солнечных лучах. Бледное лицо было неподвижным, словно маска. Рядом с ним она помедлила, но едва взглянула на Хило. — Я думал, ты плохо себя чувствуешь, — сказал Хило. — Что ты здесь делаешь? — Хочу покончить с этим, — ответила Шелест и двинулась мимо него с решительностью человека, прыгающего под поезд. Хило разгадал ее намерение за секунду до того, как она заговорила, но к тому времени Шая уже наполовину пересекла помост. — Хватит! Рявкнула Шая достаточно громко, чтобы прервать Айт на полуслове и услышали все поблизости. По толпе пронеслась рябь удивления, а нефритовая аура Айт накатилась на ауру шаи как лава на скалы. Шая шла вперед, непреклонная и холодная, как луна. — Ты уже достаточно долго меня оскорбляла своими злобными измышлениями, называла плохой дочерью, негодным шелестом, недостойный нефрита предательницей и шлюхой. Она остановилась, и в жуткой тишине можно было услышать биение сердец. — Айтмадаши, колосс горного клана, я вызываю тебя на дуэль на чистых клинках. Вторая интерлюдия. Два престола. После эпохи Трех Царств которая завершилась самоуничтожением королевской семьи Хунто, два королевства завоевателей, Дзянь на севере и Тьеду на юге, решили установить мир традиционным и почетным путем, обменявшись детьми. Второго сына королевского дома Тьеду послали ко двору в Дзянь. Монарх Дзяня имел трех детей, но только одного сына, и заложницей в Тьедо отправилась его старшая дочь. В Тьедо принцесса-пленница и старший сын семьи Дзянь пылко полюбили друг друга и поженились. Но когда принц унаследовал отцовский трон, жена уговорила его напасть на родное королевство Дзянь и завоевать весь Кикон. Историки спорят о том, было ли это решение вызвано политическими амбициями, Слепой верой в мужа Или местью семье, которая ее продала Новый король поначалу колебался Но когда его младший брат в Дзянь погиб В результате подозрительного несчастного случая Последовал совету жены И объявил войну Их соперник принц Дзянь был умным, но болезненным В то время женщины редко воспитывались зелеными костями Но его младшей сестре позволили изучать нефритовые дисциплины. Она вышла замуж за воина, ставшего знаменитым генералом армии королевства, а сама стала ключевой фигурой в войне против собственной сестры и зятя Истьеда. Окончательная победа Дзяне 200 лет спустя объединила остров под властью одного монарха и со столицей на северном побережье, где она остается и И по сей день и хотя соперничество между северным и южным королевством продлилось намного дольше чем прожили его зачинщики этот период ки истории известен под названием периода воюющих сестер кеконцы в целом негативно оценивают ту эпоху длительный конфликт ослабил страну и уменьшил число нефритовых воинов позволив иностранным захватчикам получить преимущество и завоевать остров. И все же, судя по огромному числу киконских книг и фильмов о той эре, роман предательницы принцессы Дзянь и принца Тьедо считается величайшей историей любви. А война между сестрами – одной из величайших трагедий. Самая известная классическая пьеса о том периоде «Два престола» начинается с часто цитируемой строки, берущей начало в дейтистской философии и описывающей происхождение всех земных раздоров. Все большие войны вырастают из маленького недовольства. Глава 31. «Ни шагу назад!» Дуэль назначили на следующее утро потому что негоже проливать кровь в государственный праздник, умаляя значение запланированных на День Героев мероприятий. Соперницы встретятся в лесу Дзоро на полпути между резиденциями Айт и Коулов. Шая знала, что следует лечь спать пораньше, но казалось немыслимым спать, если это, возможно, ее последняя в жизни ночь. Около полуночи, когда над городом еще громыхали бесконечные фейерверки, она вошла в комнату для молитв в главном доме и опустилась на жесткую подушку перед маленьким святилищем. Шая никак не могла вновь обрести ту мрачную уверенность и холодную решимость, которые ощущала раньше. Теперь ее охватил лишь тошнотворный ужас. Шая была опытной зеленой костью и носила много нефрита, Она окончила Академию Коула Душурона, одной из лучших на курсе. Но теперь большую часть времени проводила за столом или на совещаниях. Она тренировалась по утрам и иногда брала частные уроки, но, в отличие от Хило, никогда не занималась достаточно усердно, чтобы поддерживать боевые способности на максимальном уровне. Если бы она хоть на секунду могла представить, что окажется в таком положении, то последние полгода усиленно занималась бы с мастером айда айт Мадаши носила больше нефрита и убила больше людей в поединках, чем любая женщина в недавней истории. Прошло много лет, после того, как она стала колоссом с помощью насилия, возможно, Айд тоже ослабела. Шая надеялась на это, но не слишком рассчитывала. Шая наклонила голову. «Старый дядюшка на небесах, сделай меня сегодня самой зеленой из твоих потомков!» Пробормотала она молитву монаху Цзэншу, тому, кто вернулся, покровителю зеленых костей. Она немного помолчала. «А если ты рассудишь иначе, хотя бы отдай мне должное за то, что я попыталась». Искреннее удивление на лице Айтмады в тот день, доставило Шае несколько секунд удовольствия. Если колосс горных и рассматривала вероятность, что шая вызовет ее на дуэль на чистых клинках, то явно отмела эту мысль. Ее целью была женщина в офисе, а не жадный до нефрита и накачанный тестостероном кулак. Не тот, кто готов умереть. Между Шае и айт повисли секунды ошеломления. А потом аура Айд угрожающе вздулась, а от ее ровного взгляда для Шаи как будто перестали существовать все потрясенные зрители. Айд отложила листки с речью. В неестественной тишине микрофон разносил шорох страниц. Колосс горных вышла из-за трибуны и произнесла четким и твердым голосом не нуждавшимся в усилении. «Принимаю!» Оправившись от первоначального потрясения, Хило свирепел, что неудивительно. Даже колос не мог отменить вызов, если согласны оба дуэлянта. Но по взрывному грохоту его ауры Шай решила, что Хило готов сам ее убить, прежде чем к этому подступится Айд. Когда они улизнули от поднявшейся суматохи, Уже на сидении княгини Прайзы он облёк гнев в слова. — Какого хрена, Шая? — гаркнул он. — Это единственный вариант, — прошептала Шая, почти онемев от собственного поступка. Единственный способ заглушить скандал, стереть все сомнения, заставить умолкнуть Айт-Маду и всех, кто обвинял её в пристрастии к испенцам, в том, что она слишком подвержена влиянию иностранцев, что она наивная девчонка, которой нельзя доверять. Не имело значения, оставит ее Хило на посту Шелеста или нет. айт нанесла своими обвинениями такой ущерб, что Шая уже никогда не будут серьезно воспринимать как Шелеста, если она не ответит на критику. «Прекрати эту глупость, пока еще можно!» — приказал Хило. «Забери обратно вызов на дуэль. Ты зеленее многих мужчин, но уж точно не справишься с Айдмадой, если только не припасла какой-нибудь фокус, о котором мне не сказала, или весь год втайне не тренировалась по ночам». По молчанию Шая он догадался, что это не тот случай, и снова взорвался. «Ты что? Хочешь покончить с собой, да? Тебе разве не положено быть умной?» «По правде говоря, Шая пребывала в таком ужасе, что хотела забрать вызов обратно, как только произнесла эти слова. Но знакомый взрыв Хило вернул ее к неизбежной логике, которая ею двигала. Отказ от вызова уничтожит все, что она делала, и опозорит равнинных. Хило, прошедший через столько дуэлей, прекрасно это понимал, и его приказ тронул ее до глубины души. — Дело сделано, Хило. Я не могу сдать назад. — Она права, — подал голос Кен с заднего сиденья. — Это Айт нанесла оскорбление. А кроме того, никто из равнинных не видел эту сучку в бою. У Шайдзен неплохие шансы, как у любого другого. — Я не спрашивал твоего мнения! — огрызнулся на штыря Хило. С таким поведением брата Шайя прежде не сталкивалась. — Айт постоянно... Ищет способы нас достать. А теперь дуэль дала ей возможность снести моей сестре голову у всех на глазах. Да эта сука придет в восторг!» Шае пришлось признать, что в ситуации присутствует болезненная ирония. Четыре года назад она даже не знала, хочет ли вернуться в жан -Лун. А сейчас готова пожертвовать отношениями с возлюбленным, беременностью и даже жизнью чтобы защитить свой пост и репутацию шелеста равнинного клана. Она не принадлежала к числу смелых и отчаянных. Эта роль всегда доставалась Хило. Теперь все изменилось. А ведь все то, что Айтмада выставляла на публике как признаки слабости, роман с иностранцем, работу на испенцев, отказ от нефрита и образование за границей, были актами неповиновения. Попытками доказать, что она не хуже братьев. И все же она скорее готова была принести себя в жертву, чем принять то, к чему ее вынуждали. Значит, в конце концов, кое-что так и не изменилось. Дверь в комнату для молитв отъехала в сторону и вошел Хило. Шая не встала и не обернулась к брату, но, к ее удивлению, Он опустился на колени рядом и по традиции трижды прикоснулся головой к полу. Шая никогда не видела, чтобы он входил в эту комнату. «Я думала, ты не веришь в богов», — сказала она, когда он распрямился. «Я и не верю», — отозвался Хило. «Но эти чувства взаимны, так что, может, они не держат на меня зла». Его нефритовая аура все еще гудела на чуть более пронзительной ноте, Но он уже успокоился. Возможно, с ним поговорила Вен. Она всегда умела сгладить порывы мужа. Шая слышала шаги невестки наверху. Та бою рю. А еще Шая чуяла мягкую энергию спящего Нико. Она подумала о том, что может и не увидеть, как вырастут племянники, и в груди расцвела боль. «Если это мир, я предпочитаю войну», — пробормотал Хилло. Шая посмотрела на него. «Айд обложила нас со всех сторон, и она это знает. Уйду я в отставку или нет, равнинным нанесен ущерб. Нас будут считать слабее горных, и, разделавшись со мной, они не остановятся». Она снова повернулась к святилищу, вздернув подбородок. «Что бы завтра ни случилось, мы выбьем из ее рук этот рычаг. Можно подумать, твоя смерть!» «Способна нам как-то помочь!» Хило повернулся к ней с яростным взглядом. «Ты меня не слушала. Ты никогда меня не слушаешь. Делаешь по-своему. А теперь тебе придется пройти через это и победить!» Он силой схватил ее руку выше локтя и вынудил посмотреть на него. Кен верно сказал. «У тебя есть шанс уложить Айтмаду. Мы оба знаем, что во время схватки может произойти что угодно». А прежде чем обнажаться клинки, дуэль происходит. Вот здесь!» Он постучал себя пальцем по лбу. «Так скажи мне, что справишься, Шая. Ты снесешь Айд голову и положишь всему этому конец!» Всполохи Ауры Хило пробирали до костей. Шая пыталась сглотнуть комок в сжавшемся горле. «Я справлюсь», — сказала она тихо, но ровно. «Завтра я одержу победу. Хило выпустил ее и встал, хотя свирепое выражение его лица не изменилось. «Тогда хватит сидеть здесь, притворяясь, что говоришь с богами. Ложись в постели отдохни. Или потренируйся с саблей, задай разуму нужное направление». Он открыл дверь. «Я буду в зале для тренировок». Утром Шаев встала и надела удобные брюки, нейлоновую майку традиционный кожаный жилет и туфли на мягкой подошве. Завязав волосы на затылке, она осмотрела себя в зеркале, обдумывая, сколько нефрита надеть. Во время дуэли каждая крупинка нефрита могла дать преимущество. Но в случае проигрыша это означает потерять все. Зеленым костям, имеющим много нефрита, которые могли бы с помощью этого арсенала получить преимущество в бою, Рекомендовалось поступить мудрее, чтобы семейное достояние перешло к родным, а не украсило врага. Несмотря на обещание победы, сделанное накануне вечером брату, Шая реально оценивала свои шансы. После долгих размышлений она сняла серьги и браслеты, оставив лишь две нитки на шее и браслеты на ногах. Она выбрала лучшую саблю полумесяц, длиной 75 сантиметров, Со слегка изогнутым 50-сантиметровым клинком с односторонней заточкой из лучшей стали мастера датанори, а рукоятку украшали мелкие нефритовые камушки. Есть Шае совершенно не хотелось, но она разбила яйцо в горячую кашу и заставила себя подкрепиться. Шае огляделась, думая о том, как Вен хорошо украсила дом. Полы из твердого дерева и темная мебель с чистыми линиями – а по контрасту с ними — мягкие подушки, светлые стены и кремовые шторы. Дом был слишком велик для одного человека. Шая вспомнила о Мару, обо всех оставшихся без ответа сообщениях, скопившихся на ленте автоответчика, и в горле запершила, так что она не сумела проглотить последние ложки завтрака. Внутри взбухали сожаление и вина. Шае отчаянно хотелось увидеть Мара, гораздо сильнее, чем она ожидала, услышать его голос, сказать, что она его любит. Теперь она наконец-то это поняла, хотя и слишком поздно. Шае хотелось написать ему, но на обстоятельное письмо уже не хватило бы времени, а разговор по телефону не принесет ничего хорошего. Она не сумеет объясниться, а Мару не поймет. Он слишком большой идеалист и рационалист, носит всего два нефритовых гвоздика и скептически настроен к клановой культуре. Мару никогда не дрался на дуэли. Он предпочел бы отойти в сторону, чем проливать кровь и рисковать жизнью, отдавая дань традиционным представлениям зеленых костей о чести. И ей посоветовал бы поступить так же. Шая вымыла и вытерла тарелку и ложку, убрала их и выключила все освещение в доме. А потом вышла. Снаружи ее уже ждали Хило и Маики в княгине. В поездке все молчали. Синяки под глазами Хило намекали на то, что спал он не больше шая. Он не заговорил, и братья Маик последовали его примеру. Утром после праздника машин на улицах было немного. До дома начальника гарнизона в лесу Дзуро они доехали быстро. Шайя подозревала, что Айт Мада выбрала это место за символизм. Дом начальника гарнизона, особняк в колониальном стиле с красной черепицей и белыми колоннами, во время оккупации служил резиденцией шатарского губернатора. Дом не снесли, а превратили в историческую достопримечательность с музеем и парком. Шайя и Айт встречались на лужайке рядом с самым известным в стране, символом иностранного владычества. Теплый воздух обещал жаркий день, но небо было обложено облаками, и над городом нависла сумрачная пелена летнего смога. Когда княгиня остановилась на обочине перед входом в парк, Шая увидела огромную толпу, собравшуюся вокруг лужайки. Некоторые люди держали камеры, другие расстелили на земле покрывала. На секунду Шая подумала, что они прервали какое-то публичное мероприятие, и дуэль придется перенести в другое место. Но тут до нее дошло, что именно дуэль и есть публичное мероприятие. Конечно, поединки не так уж редки, но это была непростая дуэль. Новости о вызове, который бросила Шая, к утру привлекли бурю внимания. Дуэль на чистых клинках между колоссом и шелестом двух крупнейших кланов страны и само по себе зрелищное событие. К тому же никогда еще не происходило дуэлей между женщинами столь высокого ранга. Лишь после войны, когда численность зеленых костей существенно уменьшилась, стало обычным делом тренировать девочек, как нефритовых воинов. Теперь пятую часть выпускников школ боевых искусств составляли девочки, но мужчины по-прежнему брезговали драться с женщинами, а женские дуэли даже между кулаками воспринимались как шуточные. Этот поединок явно не шутка. Вне зависимости от исхода Шая и Айтмадов пишут свои имена в историю. «Общественный прогресс» по-киконски. «Равные возможности умереть от клинка». Прежде чем выйти из машины, Шая на минуту закрыла глаза. Хотя умом она и настроилась на схватку, тело яростно противилось возможному ранению и смерти. Ладони стали липкими, а от тяжести в груди Шая постаралась избавиться ровными вдохами. Интересно, чует ли ее учащенный пульс каждая зеленая кость поблизости? Ей пришло в голову, что однокурсники из бизнес-школы Белфорта в Винтоне пришли бы в ужас от того, что она намерена сделать. Удивительно, но эта мысль вызвала улыбку. тар вышел из машины и открыл заднюю дверцу для Шая и Хило. Зрители нетерпеливо подались вперед, но держались на почтительном расстоянии от грозных лидеров равнинного клана, когда те ступили на лужайку. Через несколько секунд после их прибытия за княгиней остановился длинный серебристый стравоконий монарх. Появилась Айтмада вместе со штырем и двумя кулаками. Присутствие толпы зрителей ее ничуть не смутило. Она буднично кивнула сторонникам горного клана, которые приветствовали ее криками. Айт была в черной майке и свободных шелковых брюках на шнуровке. Волосы убраны сзади в тугой хвост. На макушке торчали солнцезащитные очки. Дойдя до центра лужайки, Айд сняла их и отдала Нау Суэну, а тот сунул очки в нагрудный карман рубашки, словно регулярно хранит очки колосса во время дуэлей. Айд выглядела так, будто заглянула на мероприятие во время субботней прогулки по магазинам. Разве что на плече у нее висела сабля полумесяц длиной 80 сантиметров. Она надела весь свой нефрит. Серебряные браслеты змеились на обеих руках. Время пришло. Шая вытащила саблю и протянула ее хило. Ее брат обвел взглядом айт и ее людей. Потом медленно повернулся обратно. Посмотрел на саблю Шая и плюнул на белый металл на удачу. Шая уже открыла рот, собираясь что-нибудь сказать, хотя и не знала, что, но Хило опустил руки ей на плечи. Тяжесть его ладоней и ауры навалилась теплым свинцовым жилетом. Хило наклонился ближе, щекой к щеке, и прошептал ей в ухо. На пути сюда четыре машины с кулаками и пальцами. Они перегородят туннель на нижнее Ло и все дороги отсюда. Другие направляются к особняку Айт, к фабрике и к другим владениям горных в городе. Его голос звучал тихо и холодно, без выражения. Не все клинки чистые. От ледяного тона Хило по спине шая побежали мурашки. Она вдруг все поняла. В отличие от нее, Хило не спал всю ночь ни из-за молитв или тревог. Он готовился к войне. Если Шая падет от сабли Айд, Хило не позволит врагам покинуть место поединка живыми. Он нарушит непреложный закон чистых клинков и отомстит убийце, снова погрузив кланы и весь город в войну. Шая пришла в ужас. Она рисковала жизнью, чтобы обелить свое имя и репутацию клана, разрешив спор о личной чести по старинке, как принято у зеленых костей перед глазами старого дядюшки и по правилам, которые киконцы считают незыблемыми. По традиции, дуэли призваны ограничить вражду рамками личного поединка, не позволить ей вовлечь семью и превратиться в вендетту. Нарушение договора о чистых клинках неприемлемо. Вся вина за возобновление войны будет возложена на равнинный клан. Хило был настоящей зеленой костью, и колоссом клана, и столь явное нарушение морального кодекса разрушит всю его жизнь, станет насмешкой над честью нефритового воина, которую Шая намеревалась отстоять с помощью дуэли. Но прежде чем Шая успела облечь эти мысли в слова, Хило отпрянул с мрачным и неясным выражением лица. Он развернулся и пошел к братьям Маик, а Шая осталась В центре лужайки в одиночестве, не считая нетерпеливого красного сияния ауры Айтмады, стоящей напротив, с обнаженным клинком в руке в ожидании старта. Шая взяла себя в руки и сосредоточилась. На мгновение она подумала, а не блефовал ли Хило, пытаясь таким извращенным способом дать ей стимул выжить в дуэли, но времени размышлять об этом уже не было. По толпе прокатился гул предвкушения. Шая услышала щелканье камер, почуяла биение многочисленных сердец, громкое и как будто в унисон с ее собственным. Все застыли в напряженном ожидании. В толпе простых обывателей выделялись нефритовые ауры зеленых костей обоих кланов, собравшихся засвидетельствовать это событие, вроде бы касающиеся личной чести двух человек, хотя все знали, что дуэль означает гораздо больше. Жанлунцы хотели, чтобы между кланами сохранился мир, чтобы те уважали территориальные границы и сотрудничали в борьбе с преступностью, контрабандой и международным давлением. Но, тем не менее, готовы были с радостью увидеть, как в сражении горных и равнинных прольется кровь. Шая встала перед соперницей и приложила клинок к колбу плашмя, поприветствовав ее. Айд сделала то же самое. Расслабленные манеры Айд пропали. Они сменились грозным спокойствием. В ожидании первого удара она стояла прямо и смотрела на Шая, не мигая, почти как змея. Обострившимся чутьем, Шая видела Айд, как столб красной энергии, бушующий в топке печи. Этот кусающий жар затмевал все остальное. Чем дольше Шая смотрела на нее, тем неприступнее она казалась. Шая чуть не потеряла самообладание. Она собрала всю силу и бросилась вперед. Сабля взметнулась по косой, нацелившись в открытый корпус Айт-Мады от левого плеча до правого бедра. Айт дернулась в сторону, и клинок прошел совсем рядом, а потом отразила следующий удар Шая и крутанулась в низком прыжке. Волосы хлестнули ее по шее, а сабля превратилась в размытое стальное пятно. Шая с легкостью отскочила, с трудом избежав пореза у коленей, и обрушила на Айд удар сверху. Та приставила рукоять сабли к левой ладони, парируя удар. На мгновение металл зазвенел о металл. Сила столкнулась с силой. Нефритовые ауры завибрировали от соприкосновения. Сабля Айт качнулась, сменив направление, как хвост удирающей рыбы, и прочертила смертельную траекторию к горлу Шая. Шая дернула головой и, машинально защищаясь, выбросил руку с броней. Острая, как бритва, сабля Айт скользнула по поднятой руке, прорезав кожу, но не мышцы и кость. Сосредоточив все внимание на оружии, мелькнувшем у самого лица, Шая не почуяла удар с концентрацией, который Айт нанесла левой рукой. Он вошел в Шая, словно острый металлический стержень, нацеленный на сердце и легкие. Шая дернулась в сторону, прикрывшись броней, но грудная клетка содрогнулась от концентрированной нефритовой энергии Айт. Шая ответила отчаянной контратакой, быстрым ударом с концентрацией прямо в грудь, а за ним не прицельным отражением, попавшим сопернице по корпусу. Айд покачнулась и отступила на несколько шагов, приоткрыв губы в гримасе. Глаза колосса округлились. Обычно превосходная выдержка ей изменила, когда обе соперницы внезапно и одновременно поняли — Шая находилась в одном мгновении от победы. С первых же секунд схватки все увидели, что Айтмада — превосходный нефритовый боец, сильный и осмотрительный, вполне заслуживает свою репутацию. Но Шая была проворной и талантливой, и, что немаловажно, на десяток лет моложе, зеленой костью в расцвете сил. Между ними на миг возникло эмоциональное равновесие. А потом нефритовая аура Айд вспыхнула яростью, как взорвавшаяся звезда, а разум Шая затопила волна адреналина и странного восторга. Айт двинулась на нее с поднятым клинком и стиснутыми губами, и тут Шая с диким воплем с легкостью взлетела над ней, полоснув саблей в смертоносном горизонтальном ударе. Публике стало трудно следить за движениями звенящих друг от друга клинков. Соперницы искали открытые места и с одинаковой яростью пытались вонзить металл в плоть. Зрители с тревогой охали и отступили на край лужайки, чтобы дать больше места для схватки. Весь мир свелся для Шаи к отчаянной чистоте сражения. Сознание отключилось. Осталось лишь чутье. Опыт тренировок и рефлексы, способные спасти от гибели. Шая увидела, как лицо Айд исказилось в нетерпеливом оскале, когда она обрушила на соперницу град стремительных и непредсказуемых ударов, пытаясь запутать и зрение Шая, и чутье. На руки и корпус шаи сыпались удары. Броня дрожала от постоянного напряжения, а легкие работали, как кузнечные мехи. Она скорее почувствовала чем увидела смертоносный удар снизу вверх, нацеленный в горло. Но Шая не стала отражать его клинком, а выбросила плотную волну отражения, чтобы сбить прицел. Сабля прошла в пальцы от ее левой щеки, а собственный клинок Шая устремился к шее Айт. Та едва успела уклониться от смертельного броска. Шая усилила атаку, полоснув сверху, и на голове у Айт Появился порез, рассекший ее левое ухо почти пополам. Шая услышала, как публика разом охнула, а мгновением позже почуяла боль и ярость Айд. Отрезанное ухо лишь пустяк по сравнению с финальным ударом, который припасла Шая. Но в кеконской культуре нет ничего более символичного, чем отсутствие уха. Айд пораженно прикоснулась курицей, крови на лице. На доле секунды Шая пришла в такое же изумление. В глубине души она не считала айт простой смертный женщиной из плоти и крови, вроде нее самой, человеком, которому можно пустить кровь, можно убить. Но потом она резко пришла в себя. Шая быстро уставала и понимала, что долго не протянет. Следовало воспользоваться короткими секундами «Пока Айд сбита с толку, победить, пока есть шанс!» Шая шагнула в сторону и на мгновение открылась, вложив все силы в удар, чтобы снести Айд голову. Но та уже оправилась от поверхностного ранения и как будто предвидела атаку. Она сместилась и встретила удар в лоб, с такой силой треснув саблей по клинку Шая, что у нее клацнули зубы и завибрировали кости». Столкновение тряхануло обеих, на миг пригвоздив к земле. Кипящая аура Айт обрушилась на Шае приливной волной. Всполохи соприкоснувшихся аур полностью поглотили чутье. Быстрее распрямившейся кобры Айт выпростала левую руку, схватила Шае за ладонь с саблей и со всей силой сжала пальцы. Потом вывернула руку так, что клинок Шае встал вертикально, Острием вниз и, защитив руку броней, выбила саблю из слабеющей хватки шая. Все это заняло меньше секунды. Сабля шая взлетела в воздух. Айт со скалом бросилась вперед, намереваясь вспороть шае живот. В попытке выжить шае закрылась броней. Но недостаточно быстро и недостаточно прочно. Живот вспыхнул болью. Словно пламя вдоль пороховой дорожки. Спереди по брюкам заструилось что-то влажное и горячее, как будто разом опустошился весь мочевой пузырь. Посмотрев вниз, шая увидела, что по ногам хлещет кровь. Словно над пупком возник водопад. В голове помутилось от предчувствия неминуемой смерти. Время замедлилось, и все вокруг застыло. На периферии чутья она ощутила восторг айтмады опускающий клинок, как палач. Собрав остатки сил, Шая отшатнулась и упала на колени в траву, раскинув руки. «Айт-Цен!» — хрипло выкрикнула она. «Я сдаюсь!» Она закрыла глаза в ожидании смерти. «Я сдаюсь!» — повторила она и едва узнала собственный голос. Он словно исходил откуда-то еще. Трудно было думать, найти слова и составить их вместе в последней попытке в тонкую ниточку, на которой еще держалась ее жизнь. — Ты лучший боец, настоящая дочь, копья Кикона. Моя жизнь и нефрит твои. Если ты меня пощадишь, я последую твоему примеру и продолжу отдавать всю себя... «На благо Кикона!» Прошла секунда. Еще одна. Боль в животе была невыносимой. шаи хотелось рухнуть на влажную траву и свернуться калачиком, зажимая рану. Но она не шевелилась. Закрыв глаза, она почуяла, что Айд колеблется. Клинок застыл на полпути. Меньше чем в десяти метрах Аура Хиллори вела, как загнанное в ловушку чудовище. Его безрассудные и жестокие намерения были очевидны. Шая открыла глаза и посмотрела в злобное лицо Айт, заляпанное кровью, а потом заглянула ей через плечо. Двухполосную дорогу к дому начальника гарнизона перегородили две большие машины. Ещё две остановились на обочине рядом с серебристым стравоконе Айт. С десяток кулаков равнинного клана Выходили из машин. Зеваки со страхом переводили взгляды Сайт и Шая на Хило, на бойцов обоих кланов со всех сторон, чьи руки уже потянулись к рукояткам оружия. Несмотря на страшную боль и дрожь сердцебиения, Шая посмотрела Айд в глаза и заметила, как угроза на ее лице сменилась горьким пониманием. Она тоже почуяла прибытие бойцов Хило, В воздухе внезапно запахло опасностью. Даже сейчас, перед лицом смерти, Шая отчаянно разыгрывала оставшиеся карты. На глазах у всей страны она сражалась храбро и умело, как настоящая киконка, защищающая свою репутацию и честь клана, и в финале сдалась более сильному воину. У Айт была возможность честно убить Шая в бою, но этот момент прошел. Дуэль на чистых клинках – уважаемая традиция. Убийства сдавшегося противника нет. Убийство раненой и безоружной Шая, стоящей на коленях, покажет, насколько Колосс Горных кровожадный и безжалостно. На глазах широкой публики подтвердит слова Хило о ней, что она захватила власть, убив собственного брата во сне. Человек, способный снести голову побежденному и стоящему на коленях сопернику, может нарушить Айшо и любым другим способом, даже покалечить ребенка. Образ Айт как патриотки, стоящей на защите страны, тщательно культивировавшийся уже два года, пока она восстанавливала репутацию клана, будет разрушен. И Хило получит оправдание, если он в нем нуждается для превращения места дуэли в кровавую баню. В ноздри ударила металлическая вонь от впитавшейся в сухую почву крови. Трясущимися пальцами шая повозилась с застежкой нефритового ожерелья и сломала ее. Две нитки упали с ее шеи, скользнув по коже с легкостью струи крови из вены. Шая протянула ожерелье айт Руки дрожали от малейшего усилия. За горящим взглядом женщины напротив, она почуяла неуверенность, усиленные попытки просчитать варианты. Айд решала. Уничтожить врага или сохранить моральную победу. К тому же она не знала, не нарушит ли Хило кодекс дуэли на чистых клинках, не говоря уже о мирном соглашении между горными и равнинными, и это снова приведет к войне кланов. Айд прищурилась. В голове ушая зазвенело, когда она почуяла растущую тревогу всех зрителей, задержавших дыхание от напряжения. Айд опустила клинок. Потом протянула руку и сжала нефрид шая в кулаке. — Ты позорно вела себя в прошлом, Коул Шайлин сказала она громко, чтобы все слышали. И все же было бы досадно убить хорошую зеленую кость в то время, когда Кикону нужен каждый из нас. Колосс горных вытерла обе стороны сабли о шелковые штаны. Мой клинок чист. Отовсюду раздались громкие возгласы одобрения и радости. Коллективное лихорадочное напряжение ожидающих зеленых костей уступило место настороженному гулу. Айд наклонилась ближе, чтобы ее слышала только соперница. Шая с ужасом всматривалась в свой нефрит в руке айт словно та сжимает в ладони отсеченную часть ее тела, руку, сердце или внутренности. Левая сторона головы айт без части уха выглядела жутко. Но айт не обращала на это внимания. «Я ведь обещала тебе, глупышка» что ты увидишь свой клан в руинах», прошептала Айд. «Было бы нечестно с моей стороны убить тебя до того, как это случится». Она развернулась и спокойно вышла сквозь строй радостных бойцов горного клана. Нефритовая ломка и потери крови накрыли шаи одновременно, словно тайфун оторвал ее от поверхности земли. Все очертания предметов расплылись и закачались, ослабевшее тело рухнуло. Шая смутно осознавала поднявшуюся суету. Над ней склонились Хло и Майки. Семейный врач, доктор Трю, зажимал рану и лечил ее концентрацией, наполняя дрожащее тело теплом. где-то вдалеке кто-то сказал: Отнесите ее в скорую. Шая вдохнула запах травы подщиккой, а потом позволила себе, в в беспамятство».